Глава семнадцатая. Федеральный дворец, город Берн, Швейцарская Конфедерация. Итак, господа, президент Тюркельмаз устало потер переносицу. Докладывайте. Только умоляю, давайте без вот этого всего. Он неопределенно махнул рукой, видимо, имея в виду плохие новости, которые сыпались на него в последнее время, как снег на голову. Генерал Бернер откашлялся. «Господин президент,、äh, деревня Грюер, ее больше нет». «В смысле нет?» — не понял президент. «Что, коровы все разбежались? Или молоко прокисло?» «Хуже». Генерал нервно сглотнул. «Ее вырезали. Всех жителей. И еще деревню Интерлакен тоже. Подчистую». В зале повисла тишина. Члены совета переглянулись. Такого в их тихой уютной Швейцарии не случалось со времен... Да никогда такого не случалось. Кто посмел? Рявкнул президент, вскакивая так резко, что его стул с грохотом опрокинулся. Австрийцы, легтэнштейнцы? Никак нет, господин президент. Это были не люди. Они... Есть мы вылезли, а управляют ими двое. Мужики, баба. Новости из приграничных районов действительно приходили неутешительные. Две тихие, мирные швейцарские деревушки, где самым страшным событием за последние сто лет был побег коровы Марты к соседскому быку Гансу, были атакованы. И не просто атакованы, а буквально стерты с лица земли со всеми местными жителями. Ни бомбами, ни ракетами. о чем-то гораздо более жутким. Первыми на место прибыли полицейские, бравые ребята в идеально отглаженной форме, вооруженные пистолетами, которые они обычно использовали, чтобы стрелять по банкам на пикниках, и дубинками, которыми разгоняли слишком шумных туристов. Они, конечно, попытались навести порядок, но их быстро сожрала волна теней. Потом прибыли ребята посерьезнее, спецназ Кантона. Эти уже были экипированы по последнему слову швейцарской военной мысли: бронежилеты, шлемы с приборами ночного видения, автоматические винтовки. Гордость на окее, между прочим. Они действовали четко слаженно по учебнику, заняли позиции, приготовились к штурму, и тут на них набросились тени. Спецназовцы, конечно, не растерялись, открыли огонь, но пули проходили сквозь тварей, не причиняя им никакого вреда. Магические техники одаренных тоже особо не помогли. Так что закончилось все предсказуемо: крики, вопли, а потом тишина и три десятка мертвых тел на земле. И что вы предлагаете делать? Президент Туркельмаз был в отчаянии. Мы посылаем лучших из лучших, а их там жрут как колбаски на ярмарке. Господин президент, в зал вошел начальник разведки полковник Зоммер, держа в руках планшет. Лицо у него было такое, будто он только что съел лимон целиком. У нас есть информация. Похоже, мы знаем, кто стоит за этими нападениями. Но、ну, не терпеливо рявкнул президент: не ти ни чекота за яйца. Это Леус, один из лидеров повстанцев из Лихтенштейна. Начал Зомер, глядя на экран планшета. И сильнее принцесса Аиша, дочь султана Мурада. Османы? Президент уставился на начальника разведки, его глаза полезли на лоб. В моей Швейцарии дочь султана? Да как они посмели? Судя по всему, они используют какую-то темную магию. Продолжал Зомер. Призывают теней, открывают порталы, и похоже, они не собираются останавливаться. Больше никаких османов. Сделайте что-нибудь. Они наших людей убивают. Мы пытаемся, господин президент. Здохнул Зомер. Наша армия выдавливает их границы с Лихтенштейном, но они очень сильные эти теней. Мне плевать на теней. Мне плевать на Левса. Мне плевать на эту османскую принцессу, загоните их к этой чёртовой умной стене, которую построил Вавилонский, пусть там и сдохнут. Мы делаем всё возможное, господин президент. На экране планшета появилось изображение с дрона: тёмные разломы в реальности, из которых клубилась тьма, а из этой тьмы вылезали тюневые духи, бесплотные, но очень быстрые и смертоносные. Они летали по полю боя, проходя сквозь технику и высывая жизнь из всего, к чему прикасались. Господин президент, Зоймар с надеждой посмотрел на Туркельмаза. Мы не справимся с этим в одиночку. Нам нужна помощь. Президент скрипнул зубами. Он ненавидел просить о помощи, особенно у тех, кто еще вчера был их врагом. Новых баран не было. Звоните Вавилонскому, процедил он сквозь зубы. Черт бы его побрал! Скажите, что подданный его княжества развёл на нашей земле какую-то нечисть, и что мы были бы признательны за содействие. Передайте ему, что его стены, они, конечно, впечатляют, но если он не поможет нам прихлопнуть этих тварей с той стороны, то скоро ему придётся несладко. Признаться честно, я уже порядком заскучал, сидя в княжеском дворце. Счета, доклады, прошения. Бюрократия. Это вам не с тенями сражаться. Тут реально сдохнуть можно от тоски. И тут, бац, звонок. Прямой защищенный канал высвечивается какой-то стрёмный номер с кучей нулей. Офигеть, не встать. Я аж поперхнулся утренним кофе. «Алло, Вавилонский слушает, говорит и показывает!» Бодро рявкнул я в трубку, ожидая услышать очередного менеджера с уникальным предложением или какого-нибудь коллектора, перепутавшего номер. На том конце провода кто-то откашлялся, явно пытаясь подобрать слова поприличней. «Э-э-э, господин Вавилонский!» раздался в трубке деловитый, но слегка дрожащий голос с немецким акцентом. «Вас беспокоит генерал швейцарской армии». «Сами швейцарцы?» Я аж присвистнул. «Да ладно. А я думал, вы там только сыр варите, часы собираете, да в банках чужие деньги прячете. А у вас, оказывается, еще и армия есть. Ну, удивляйте, господин, как вас там...» «Э-э... генерал Эрнеста Бернер», представился голос, явно сбитый с толку моим приветствием. Господин Вавилонский, мы звоним по срочному делу. Ситуация критическая. Да неужели? Я сделал вид, что зеваю. И что же у вас там стреслось? Господин Вавилонский, начал он уже более уверенно, к вашей、э, стене, ну, то и что вы недавно построили на нашей, то есть на вашей границе. Наши доблестные войска прижали двух особо опасных преступников к моей стене. Я удивленно приподнял бровь. И что она им понравилась? Решили автограф на ней оставить. Кто такие? Знаменитые хоть? Это Аиша, принцесса османской империи, и ее подельник Леус. Отрапортовал генерал. Они там, ну в общем, беспризорно устраивают. Тени, порталы, вот это вот все. Наши ребята, конечно, держатся, но <клес> просим у вас подмоги. Я едва не расхохотался в голос. Подмоги у меня? Вы швейцарцы, кажется, совсем берега попутали. Сначала захватываете наши туннели, потом угрожаете мне войной, а теперь просите помощи? Вы серьезно? Скала, который как раз вошел в кабинет с чашкой кофе. Услышал мы разговор и фыркнул. Не хрен а себе они переобуваются. Сначала танки к нам в тоннеле загоняли, теперь помогите, спасите. Клоуны, блин. Но я махнул ему рукой и мол, тихо. Так что, господин Вавилонский, голос генерала Берна разлучал почти умоляющее. Вы поможете нам? Я на мгновение задумался. Леос и Аиша — пособники теней, а всё, что касается теней, уже давно стоит у меня поперёк горла. И сейчас у меня появился отличный шанс разобраться с ними раз и навсегда. — Ну что, дядя Кирь, — сказал я скале, прикрыв трубку ладонью, — как раз надо бы с этими подонками покончить. — Господин Вавилонский, — голос генерала Бернара в трубке стал уже жалобным. Мы понимаем, что наше положение неоднозначное, но сейчас речь идет об общей угрозе. Эти тени, они же не остановятся на Швейцарии, они пойдут дальше, и в Лихтенштейн тоже. Мы должны объединить наши усилия перед всей общей угрозой. Ладно, генерал, вздохнул я. Убедили, будем помогать. Как говорится, чем богаты, ждите подмогу. Но учтите. «Если еще хоть раз один ваш солдат выстрелит в мою стену, я разнесу всю вашу хваленую армию к чертям собачьим. Вы меня поняли?» «Так точно, господин Вавилонский!» Голос Берна разделывался радостным от облегчения. «Мы будем ждать!» Я отключился и повернулся к скале. «Ну что, дядя Кирь, собирай своих орлов, пора лететь, спасать соседей. И заодно Леоса с этой принцессой прихлопнуть». Гвардейцы, узнав о предстоящей заварушке, оживились. Сборы были недолгими. Облачившись в джаггернауты и стражей, проверив оружие и боеприпасы, они уже грузились в вертолеты, готовые к вылету. — Теодор, полетели с нами, — предложил скала. — По воздуху всяко быстрее будет, да и безопаснее. — Не, дядя Кирь, Боря на своей старой колымаге по горному серпантину быстрее довезет. Скала удивленно посмотрел сначала на меня, потом на Борю, который с невозмутимым видом уже сидел за рулем чайки три тысячи, и затем снова на меня. Как так? Он явно не понимал, как такая развалюха может быть быстрее вертолета в горах. Он же еще не знал про элементаля. А ты садись и сам узнаешь. Подмигнул ему я. Скала ворча что-то про молодежь безбашенную и эти ваши новомодные штучки, все же с трудом забрался на заднее сиденье. Ну что, Боря, погнали, скомандовал я. Покажи класс. Боря кивнул и Чайка три тысячи, заревев двигателем, рванула с места. То, что началось дальше, Скала потом будет вспоминать с восторгом, ну или в кошмарах. Тут уж как посмотреть. Боря полностью слился с машиной. Он вел чайку по узкому горному серпантину с такой скоростью и виртуозностью, что скала побледнел. — Твою ж мать, Боря! Ты что, бессмертный? — орал скала, вцепившись в ручку над дверью, пока мы неслись с такой скоростью, что деревья за окном слились в одну сплошную зеленую полосу. — Сбавь скорость! — Да не, Кирилл Саныч, все под контролем, — весело отвечал Боря. Лихо входя в очередной крутой поворот на двух колесах. Просто чувствую дорогу. Контролируешь? Да мы же сейчас в пропасть улетим. Ручка, за которую держался скала, затрещала и отвалилась, оставшись в его огромной ладони. Тогда он схватился руками за переднее сиденье. Я же говорил, старый я для этого дерьма. Я сейчас блевану. Не бойся, подбодрил его Боря. Я второй раз так делал, ну, почти. Ладно, вру, второй раз так гоняю, но зато как круто, а? Скала позеленев, как лягушка, что-то нечленораздельно промычал, закрыв глаза и прижавшись к креслу. Я же с трудом сдерживая смех наблюдал за этой картиной. Да, Боря с его новым другом, это что-то. Через пятнадцать минут, которые для Скалы показались вечностью, мы уже были на месте. Чайка три тысячи резко затормозила у самой границы, рядом со стеной, которую я недавно построил. Ну что, полетели? – спросил я, и мы вместе с машиной плавно взмыли в воздух, поднимаясь на вершину стены. Внизу разворачивалась эпичная картина: швейцарская армия, укрывшаясь за танками и бронетранспортерами, вела жесточенный бой с тенями, которые лезли из всех щелей, ледяные копья. Огненные шары, электрические разряды – все это обрушивалось на бесформенные темные тела, но тварей было слишком много. Они волна за волной накатывали на позиции швейцарцев, пытаясь прорвать оборону. В центре этого хаоса, окруженные плотным кольцом теней, стояли Леос и Аиша. Они явно были главными кукловодами этого представления. «Кажется, здесь локальный прорыв в тене сейчас будет. Пробормотал я, глядя на то, как тьма начинает сгущаться над полем боя. Эх, надо было сущность совета прихватить. Мрачно сказал скала, вскидывая вентиляс. Зачем? Я усмехнулся, поворачиваясь к нему. У нас же есть ты и Кира. Кира и Кира, идеальное сочетание. Нужно проверить, как твоя новая подружка справится с такой заворужкой. И не дав скале помниться, я толкнул его в спину, отправляя в полет со стены. Твою мать! Разнюсься над полем боя отборный мат полковника Полянина. Шеф, ты чего? Он же разобьется! Удивился Боря. Гвардейцы только что высадившиеся на стену тоже замерли, не веря своим глазам. А я лишь усмехнулся, наблюдая, как скала, матерясь на чем свет стоит, летит вниз. Проверим, как работает мой подарок. Уверен, будет очень интересно. Граница Лихтенштейна и Швейцарии Когда Теодор спихнул его со стены, скала даже не успела удивиться. Он просто полетел камнем вниз в самую гущу кишащей бездны тварей, которые уже столпились у подножия стены. Страха не было. Было легкое офигевание и предвкушение хорошей драки. Скала прошел через ад и обратно столько раз, что падение в толпу теневых уродцев казалось ему, ну примерно как прыжок в водоем с крокодилами. Неприятно, конечно, но в его жизни точно бывало и похуже. Он знал, что такое теневой прорыв и прекрасно помнил тот случай, когда полк имперских егерей полег, закрывая брешь. Там были сильнейшие одаренные империи, герои, увешанные орденами, как новогодняя елка игрушками. А тут скала такой один летит прямо в пасть этой теневой хрени, из которой уже лезут мерзкие скользкие твари. И что он может сделать? Да ничего. Разве что красиво размазаться по земле, оставив после себя только мокрое пятно и воспоминания о бравом полковнике Полянине. И тут в его голове раздался нежный мелодичный женский голос, который, черт возьми, был совершенно не к месту в этой ситуации. Милый, падаем же. Что будем делать? Какой к черту милый! зарылся скала, пытаясь перекричать свист ветра. Я сейчас разобьюсь в лепешку. Как? Скала даже не успел придумать подходящее ругательство, как из его спины вырывались тонкие, но прочные металлические пластины. которые тут же сложились в подобии окрыльев. Падение резко замедлилось, а затем и вовсе прекратилось. Скала завис в нескольких метрах над землей, покачиваясь, как воздушный шарик на веревочке. Внизу под ним копошился настоящий ад. Сотни тварей, похожих на склизких червей зубастыми пастями, выползали из разлома, шипя и заеваясь. Зрелище было, мягко говоря, тошнотворное. Ну, я ж твоя Кира, забыл? Голос звучал так беззаботно, как будто они не весели над полем боя, а прогуливались по парку. Ты, кстати, классно орешь, прямо как тот певец. Но、ну, этот в темных кругленьких очках, Григорий Пепс, вот. Какой еще нахрен Пепс? Да ладно, не кипитесь, хихикнула Кира. Давай лучше делом займемся, будем драться или как. А у меня типа выбор есть, рявкнул скала. Выбор всегда есть, невозмутимо ответила Кира. Например, смириться и умереть или разнести тут все к какой-то матери. Ты меня с кем-то путаешь, рыкнул скала. Я всегда буду сражаться до последнего. Вот это мне нравится. Тогда держись. Крылья сложились так же внезапно, как и появились. И скала материас впечаталась в землю рядом с ближайшей кучей тварей, но приземление было мягче, чем он ожидал. Жидкий металл Кира успел сформировать под ногами амортизирующие подушки, и тут же из металлического основания Кира, там, где у нормального человека поясница, появились шесть гибких металлических щупалец. Они встали на землю, как лапы гигантского паука, и приподняли скалу над землей. Ого, а вот это уже интереснее! Хмыкнул скала, чувствуя себя на удивление устойчиво на этих импровизированных ногах. Кира, ты меня прямо радуешь. Что ли еще будет? Хохотнул Кира. Команда, полковник, куда обить будем? Вот сюда, рявкнул скала, указывая на кишащую массу теней. Несколько щупалец метнулись к ближайшим теням, пронзив их как копьями. и превратив в облочка черного дыма. Скала закрутился волчком, как ниндзя, рубя на правое и налево. Чу пальца жили своей жизнью, предугадывая каждое движение и атаку противника. Они выстреливали вперед, пронзали твари насквозь, обвивались вокруг них, разрывали на части. Как же так? Пробормотал Скала, глядя, как очередная тень распадается на темные шмётки после нападения такого шипа. Разве для убийства теней не нужен Нифрид? Фи, Нифрид. Обиженно фыркнула Кира. А ты знаешь его точное воздействие на теней, их структуру, энергетические потоки? Эм, ну он их типа убивает. Типа убивает. Передразнила его Кира. Вот и не говори тогда, а я знаю. Этот ваш зеленый камушек всего лишь нарушает их афирную структуру. заставляя распадаться, а я использую чистую концентрированную энергию. Она просто аннигилирует их, стирает из самой реальности и делает это гораздо эффективней. Скала только хмыкнул. Разбираться в тонкостях теневой физики ему было некогда. Главное, что эта штука работает. Он вошел в rush. Кира чувства его боевой настрой действовало как продолжение его тела. Скала кручился волчком, размахивая кулаками, которые теперь были покрыты слоем живого металла. Каждый удар дробил теневую плоть, как кувалда гнилое дерево. Ощупальца Кира жалили, пронзали и рвали на части. Скала превратился в машину смерти, которая пожирала теней сотнями. Он уже не считал, сколько твари он уничтожил. Он просто сражался. Чувствуя, как его наполняет первобытная ярость и восторг, да черт возьми, восторг, он снова был в бою и от этого чувствовал себя живым. Швейцарцы, которые до этого момента храбро отстреливались, увидев, как в самую гущу сражения десантировался какой-то металлический монстр и начал шинковать теней, как капусту на зиму, решили, что это какой-то новый вид оружия массового поражения. И какие стенные нейтралы благоразумно сделали ноги? Зачем рисковать своими драгоценными швейцарскими задницами, когда можно просто отойти в сторонку и наблюдать? А потом, если что, присоединиться к победителю. Скала же, не обращая внимания на бегство союзников, продолжал свою кровавую жатву. Он пробивался сквозь толпу теней, оставляя за собой горы черной дымящейся субстанции, похожей на подгоревшую кашу. Его цель была ясна. Леос, тот самый ублюдок, который явно стоял за всем этим шабашем, и вот он его увидел. Леос стоял в центре поля боя, окруженный своими самыми сильными тенями. Он явно не ожидал, что кто-то сможет прорваться к нему сквозь эту орду, и сейчас выглядел слегка растерянным. Ну что, революционер Хренов? прорычал скала, приближаясь к нему. Как ледокол через лед. Щупальца киры безжалостно разбрасывали оставшиеся тени, расчищая путь. Пришло время платить по счетам, а проценты набежали немалые. Леос усмехнулся. Жалкий солдафон. Ты думаешь, что сможешь меня остановить? Он поднял руки, и тени вокруг него зашевелились, сливаясь в огромный темный вихрь. Я Леос. «Я! Повелитель теней! Я!» «Да заткнись ты уже!» — ряпнул скала и бросился вперед. Кира отреагировала мгновенно. Несколько щупалец выстрелили вперед, пронзая защитный теневой барьер Леоса и впиваясь в его тщедушное тельце. Тот закричал от боли и неожиданности, его глаза вылезли из орбит. «Как?» Прохрипел он, падая на колени и хватаясь за раны, из которых сочилась темная кровь. Ты же, ты же просто человек. Ты не можешь. Не совсем. Усмехнулся скала, подходя ближе и нависая над ним. Я скала, а это. Он кивнул на свои щупальца. Моя новая подруга. Он замахнулся, щупальца клинки поднялись над его головой. Прощай, ублюдок. сказал скала передавай привет своим теням в воду если они тебя там примут конечно и он опустил руку сразу несколько острых лезвий обрушились на Леоса три шесть девять двенадцать скала лично проследил чтобы щупальца проделали в теле Леоса как можно больше дырок для верности а потом провернул их внутри несколько раз как лезвия блендера в фарше Как-то неэпично, пробормотал скала, глядя на то, что осталось от Леоса. Я думал, будет гораздо сложнее. Он нагляделся. Тени, лишившие своего повелителя, начали панически метаться, скрываясь обратно в разломе. Кажется, бой был окончен. Леос, этот гребанный урод, наконец-то получил по заслугам. Но праздновать победу было рано. Скала повернулся к Аише, которая стояла неподалеку и с отвращением смотрела на то, что осталось от Леося. Ее обезображенное свежими шрамами лицо было бледным от страха. "Ну, теперь и твоя очередь, куколка", сказал Скала, направляясь к ней. "Ты пожалеешь об этом", прошептала Аиша. Он уже почти дошел до нее, представляя, как сейчас возьмет эту ведьму за шкирку. Но внезапно воздух за ее спиной замерцал, затрещал, и пространство начало рваться, образуя темный портал. Из него ударила волна такой силы, что скалу отбросило назад, как котенка. Полковник пролетел несколько сотен метров и с грохотом врезался в стену. Кира мгновенно создала защитный кулак, смягчив удар, но скала все равно почувствовал, как у него затрещали кости. Твоюш! Ж... Прохрепел он, пытаясь подняться. Из портала высунулась... Голова? Нет, это была именно морда, татуированная какими-то символами, с пустыми белыми глазницами, без зрачков и с огромным носом-крючком. На голове красовался нелепый цилиндр, украшенный куриными костями и перьями. Морда огляделась по сторонам, задержала взгляд на кровавых ошмётках Леоса, а затем на Аиши. которая пискнув от ужаса уже юркнула в портал и наконец посмотрела на скалу. Да, протянула голова. Реальная херня какая-то. И портал захлопнулся, оставив после себя лишь легкое мерцание в воздухе. Скала кряхтя и матерясь себе под нос поднялся на ноги. Ну вот. И что это блин за хрен с горы был? И тут он услышал дикие вопли. К нему спотыкаясь и размахивая руками бежали двое, мужчина и женщина. Оба выглядели безумными, глаза на выкоте, изо рта течет пена, одежда порвана. Они бросились на скалу, пытаясь вцепиться в него зубами и ногтями. Да что за день сегодня такой? Пробормотал скала, отмахиваясь от них. Милый, давай их тоже на фарш пустим, быстрее безболезненно. Заботливо предложила Кира, уже выпуская пару острых щупалец. «Спокойно, Кира!» – проворчал скала, уворачиваясь от их неуклюжих атак. «Это знакомые!» Он ловко извернулся и схватил обоих за шкирку, как нашколевших котят. Щупальца Киры тут же оплели их, мягко, но крепко, не давая вырваться. Те болтались в воздухе, дрыгая ногами, плюясь и выкрикивая угрозы. — Пусти, сволочь! — визжала женщина. — Я тебя! — Я тебя покажу! — вторил ей мужчина, пытаясь пнуть скалу ногой. Скала поднес их поближе, внимательно разглядывая их безумные перекошенные от злобы лица. — Ваше сиятельство, Аристарх! — сказал он, обращаясь к мужчине. — Ангелина! Здравствуйте! Давно не виделись!